Эти люди принесли в Москву школьную науку, требования учреждения школ. Но западнорусские ученые могли устроить школы по образцу западнорусских школ, а эти были устроены по образцу школ польских. Вообще западнорусские ученые были воспитаны под сильным польским влиянием вследствие той тесной связи, в какой родины их находилась с Польшей. У западнорусских людей не было своего книжного языка. Они писали или на так называемом церковнославянском языке, или по латыни, или по-польски. Литература польская доставляла им много материала. Эту привычку к польскому языку и литературе они принесли и в Москву. Усилению влияния польского языка и литературы содействовала здесь тесная связь с Польшею и во время войны, при беспрестанных переговорах о мире, и во время мира, при союзе и беспрестанных сношениях насчет более тесного союза и насчет выборов короли, царя или сына его. Русский язык запестрел полонизмами. Стоит только прочесть письма и донесения русского резидента в Варшаве Тяпкина, чтобы убедиться в силе польского влияния на русский язык и как это влияние обнаружилось бессознательно, невольно со стороны русского человека. Тяпкин, как мы видели и увидим, был чистый русский человек, умирал в Польше с тоски по родине, не мог ужиться с поляками, Смотрел на них с самой черной стороны, а между тем стал писать полупольским языком, отдал сына в польскую школу, и тот говорил королю речь на модном тогдашнем языке, то есть наполовину по-польски, а наполовину по-латыни. Рыбников песни, часть первая. Страница вторая, третья, шестьдесят вторая. Западно-русские учителя принесли к нам польское влияние. Эти учителя принесли к нам грамматику, риторику, философию, богословие. При царе Алексее толковали о необходимости устроить школы для преподавания этих наук, и при наследниках царя Алексея успели достигнуть своей цели. Но эти учителя не могли выучить тому нудящую необходимость, чего была так очевидна. Прежде всего нужно было выйти из экономической несостоятельности. Нужно было разбогатеть и усилиться. Чтобы разбогатеть посредством торговли промыслов, нужно было море. Пробиться к морю нужно было с оружием в руках. Нужно было свести старые счеты, освободиться от татарской дани, которую платили в Крым под именем поминков. Нужно было, следовательно, выучиться ратному искусству, нужно было выучиться строить корабли и плавать на них, строить крепость. Чтобы поднять торговлю и богатство, нужно было выучиться прокладывать дороги, прорывать каналы, нужно было выучиться всяким искусством и ремеслам. Ни греческие, ни западно-русские монахи Неополяченные западно русские мелкие шляхтичи, которых русские вельможи брали в домашние учителя к своим детям, всему этому выучить не могли. Для этого нужны были немцы. Для этого нужно было ехать не в киев или варшаву, а далее на запад в немецкие поморские государства. Таким образом, принудящие потребности учиться, которые должны были удовлетворять преемники царя Алексея, были пред ними на лицо двоякого рода учителя, западно-русские вместе с греческими и немцы. Учителя должны иметь влияние на учеников. Отсюда два влияния — польское и немецкое преемники царя Алексея разделились между этими учителями и этими влияниями вследствие различия природных свойств и воспитания. Многочисленное семейство царя Алексея Михайловича представляет любопытное явление. От первого брака на Милославской он имел восемь дочерей и пять сыновей. 6 оставшихся в живых дочерей, отличались крепким, здоровым сложением, и одна из них, Софья, отличалась и силами духовными, была, по отзыву врага, великого ума и самых нежных проницательств, больше мужеска ума, исполненная дева. Напротив сыновья были слабые, болезненные, Трое умерло при жизни отца, из двоих оставшихся старший страдал сильную цингою, младший Иоанн к слабости физической присоединял и неразвитость умственную. Зато от второго брака на Нарышкиной родился богатырь физически и духовно соответствующий по природе сестре Софьи. От слабого и болезненного Феодора нельзя было ожидать сильного личного участия в тех преобразованиях, которые стояли первые на очереди, в которых более всего нуждалась Россия. Он не мог создавать новые войска и водить его к победам, строить флот, крепости, рыть каналы и все торопить личным содействием. Феодор был преобразователем насколько он мог быть им, оставаясь в четырех стенах своей комнаты и спальни. Этим условиям соответствовало и воспитание. Федор был воспитанник западно-русского монаха Симеона Полоцкого, и в этом воспитании необходимо преобладал элемент церковный. Польское влияние было тут. Федор владел польским языком. Лазарь Баранович, посвящая в 1672 году книги свои «Жития святых отец царевичу Федору», а «Духовные струны царевичу Иоанну», пишет царю «Издах же эти книги языком польским, як писах в то время, як да поляки от имени твоего царского к скипетру». Коруны польские молите по мышляху, Да крепчайше союз мирного соединения укрепят. Издах языком ляцким. Известен бо есмь, яко царевич Феодор Алексеевич, Не то, нашим природным, но и ляцким языком чтет книги. Благоверному же государю, царевичу Иоанну Алексеевичу, книгу Духовные струны при писах, издах же языком ляцким, «Вембо, яко и вашего просветленного величества, секлит сего языка не гнушается», почтут книги и истории лядские в сладость.